Глава тринадцатая. Тачка. На следующее утро, в понедельник, сбыв одному цирюльнику бальзамированную голову в качестве болванки для париков, я уплатил по своему счету и по счету моего друга, воспользовавшись для этого, однако, деньгами друга. Как веселился наш ухмыляющийся хозяин, а с ним и все постояльцы, при виде той внезапной дружбы, которая завязалась у меня с Квикигом. Ведь не несусветицы и не былицы, рассказанные Питером гробом, раньше очень сильно напугали меня и настроили против того самого человека, с которым я теперь сдружился. Мы позаимствовали у кого-то тачку и, погрузив на нее свои пожитки, в том числе мой жалкий саквояж, а также парусиновый мешок и свернутую койку квикига, покатили прочь к пристани, откуда отходил лишайник. Маленький нантакетский пакетбот. Мы двигались по улицам, а прохожие с изумлением глазели на нас. И не столько на Квикига, потому что к людоедам в этом городе привыкли, сколько именно на нас обоих, поражаясь нашей с ним близости. Но мы не обращали на это ни малейшего внимания. Мы шагали вперед, по очереди катили тачку, и останавливались время от времени, чтобы Квикек мог поправить чехол на лезвиях своего гарпуна. Я поинтересовался, зачем он на суше носит с собой такой неудобный предмет? Разве на всяком китобойном судне недостаточно своих гарпунов? На это он мне ответил, что в сущности я, конечно, прав, но что он особенно дорожит своим собственным гарпуном, так как лезвие у него из сверхзакаленной стали, испытанное во многих смертельных схватках и близко знакомое с китовым сердцем. Короче говоря, подобно многим жнецам и косарям, которые выходят на фермерский лук, вооружившись собственными косами, хотя они вовсе и не обязаны их приносить, точно так же и Квикик, по каким-то своим личным соображениям, предпочитал собственный гарпун. Перехватывая у меня рукоятки тачки, он рассказал мне забавную историю о том, как он увидел тачку впервые. Дело было в Сек-Харборе. Хозяева судна дали ему тачку, чтобы он перевез на ней в матросский пансион свой тяжелый сундук, дабы не показаться неосведомленным в этом деле. А он и понятия не имел о том, как собственно с ней обращаться. Квикик устанавливает на нее свой сундук, накрепко его привязывает. а потом взваливает все вместе себе на плечи и так шагает по пристани. «Господи, Квикек!» — говорю я. «Неужели же ты не знал таких простых вещей? Люди, наверное, смеялись над тобою». Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Року-Воку, устраивая свадебные пиршества, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву, подобие чаши для варки пунша, и эта тыква всегда является главным украшением в центре большой циновки, где расставляются яства. Однажды в Року воко зашло большое купеческое судно, и капитан, по всем отзывам весьма достойный и безупречный джентльмен, во всяком случае для морского капитана, был приглашен на пир по случаю свадьбы юной сестры Квикига. очаровательной молодой царевны, только что достигшей десятилетнего возраста. И вот, когда все гости собрались в бамбуковой хижине невесты, входит этот капитан и усаживается на предназначенное ему почетное место прямо против тыквы между верховным жрецом и его царским величеством, отцом Квикига. Прочитали молитву, ибо у этих людей точно так же, как и у нас, Есть свои молитвы. Только Квикк говорил мне, что в отличие от нас, взирающих во время молитвы вниз на свои тарелки, они наоборот подражают уткам и устремляют взоры к верху к великому подателю всех угощений. Так вот, прочитали молитву, и тогда верховный жрец открыл празднество особой древней церемонией. Он окунул в тыкву свои освященные и освещающие пальцы. после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и, считая, что ему, капитану большого судна, безусловно, должно принадлежать право первенства перед простым царем какого-то острова, тем более в доме этого самого царя, капитан преспокойно ополаскивает пальцы в пуншевые чаши, полагая, вероятно, что она для того и поставлена здесь, чтобы в ней мыли руки. «Ну, — говорит Квикик, — что ты теперь скажешь? Думаешь, наши люди не смеялись?» Но вот, заплатив за проезд и пристроив свой багаж, мы очутились на борту пакетбота. Поставлены паруса, и мы скользим вниз по реке Акушнет. Справа от нас террасами своих улиц поднимался Нью-Бетфорд, весь сверкая обледеневшими ветвями деревьев в холодном прозрачном воздухе. На пристанях высокими горами громоздились груды наваленных друг на друга бочек, и тут же один подле другого безмолвно стояли на якоре китобойные суда, избороздившие весь свет и, наконец, вернувшиеся в тихую гавань. Но уже с иных палуб доносился звон плотничьих и бандарных инструментов. слышался согласный гул горнов и костров, на которых топили смолу. Все это означало, что готовятся новые рейсы, что окончание одного долгого опасного плавания служит лишь началом другого, окончание второго началом третьего, и так без конца, на вечные времена. Вот она, нескончаемая, нестерп Неплепимая бесцельность всех дел земных. По мере того, как мы удалялись от берега, Свежий ветер крепчал, и маленький лишайник Стал раскидывать носом быструю пену, Словно фыркающий жеребенок. С какой жадностью вдыхал я этот воздух кочевий! С каким презрением спешил оставить позади Все заставы земли, этой изъезженной дороги, покрытый бесчетными отпечатками рабских подошв и подков, чтобы восхищаться великодушием моря, которое не сохраняет следов на своем лоне. И Квикик вместе со мною упивался брызгами пенного фонтана. Смуглые его ноздри раздувались, ровные заостренные зубы обнажались. Все вперед и вперед летели мы. Очутившись в открытом море, Лишайник низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то в бок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростники под ветром. Стоя у ныряющего бушприта, мы были настолько поглощены этим головокружительным зрелищем, что не сразу заметили глумливые взгляды, которые бросали в нашу сторону пассажиры. Целая компания сухопутных увольней, пораженных тем, что два человека могут быть так дружны, как будто белый человек не тот же негр, только обеленный. Было среди них несколько болванов и дубин, до такой степени неотесанных и зеленых, точно их только что поналомали в самом сердце лесной чащи. Квикик схватил одного из этих недорослей, корчившего рожи у него за спиной, и я уже решил было, что час бедного дурня пробил. Выпустив из рук гарпун, жилистый дикарь сгреб парня в охапку, с удивительной ловкостью и силой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему взад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги. А Квикиг повернулся к нему спиной, разжег свою трубку томогавк и дал мне затянуться. — Капитан! Капитан! — заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. — Видали, что этот черт делает? — Эй вы, сэр! — раздался окрик капитана, тощего и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошел к Квикигу и произнес. «Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?» «Чего она сказать?» — мягко обратился ко мне Квикик. «Он говорит, твоя мал мало убивать тот человек». И я указал на юнца, все еще дрожавшего в отдалении. «Моя убивать?» — воскликнул Квикик. И татуированное его лицо исказило гримаса нечеловеческого презрения. «О, такой маленький рыбка!» Квикек не убивать, маленький рыбка!» Квикек убивать большой кит!» «Послушай ты!» — гаркнул тогда капитан. «Я тебя самого буду убивать, проклятый людоед! Если ты еще позволишь себе такие шутки у меня на судне, ты у меня смотри!» Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал шкот, и теперь огромное бревно гика стремительно раскачивалось над палубой от борта к борту, покрывая в своем полете всю кормовую часть палубы. Бедного парня, с которым так жестоко обошелся Квикик, тяжелым гиком столкнуло за борт. Команду охватила паника, и всякая попытка задержать, остановить бревно, представлялась просто безумием. Оно проносилось слева направо и обратно за какую-то секунду, и казалось, вот-вот разлетится в щепы. Никто ничего не предпринимал, да как будто бы и нечего было предпринять. Все, кто был на палубе, сгрудились на носу и оттуда недвижно следили за гиком, словно то была челюсть разъяренного кита. Но среди всеобщего ужаса и оцепенения Квикик, не теряя времени, опустился на четвереньки, быстро прополз под летающим бревном, закрепил конец за фальшборд и, свернув его наподобие лассо, набросил на гик, проносившийся как раз у него над головой, сделал могучий рывок и вот уже бревно в плену, и все спасены. Пакетбот развернули по ветру, матросы бросаются отвязывать кормовую шлюпку, но Квикик, обнаженный до пояса, уже прыгнул за борт и нырнул, описав в воздухе длинную живую дугу. Минуты три он плавал точно с собака, выбрасывая прямо перед собой длинные руки и поочередно поднимая над леденящей пеной свои мускулистые плечи. «Я любовался этим великолепным, могучим человеком», но того, кого он спасал, мне не было видно. Юнец уже скрылся под волнами. Тогда Квикик, вытянувшись столбом, выпрыгнул из воды, бросил мгновенный взгляд вокруг и, разглядев по-видимому истинное положение дел, нырнул и исчез из виду. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, одну руку по-прежнему выбрасывая вперед, а другой, волоча за собой, безжизненное тело. Вскоре их подобрала шлюпка, бедный дурень был спасен. Команда единодушно провозгласила Квикига отличнейшим малым. Капитан просил у него прощения. С этого часа я прилепился к Квикигу, словно раковина к обшивке судна, и не расставался с ним до той самой минуты, когда он... Нырнув в последний раз, надолго скрылся под волнами. Он был бесподобен в своем героическом простодушии. Видно, он и не подозревал, что заслуживает медали от всевозможных человекалюбивых обществ спасения на водах. Он только спросил воды, пресной воды, чтобы смыть с тела налет соли, а, обмывшись и надев сухое платье. разжег свою трубку и стоял-курил, прислонившись к борту, и, доброжелательно глядя на людей, словно говорил себе, «В этом мире, под всеми широтами, жизнь строится на взаимной поддержке и товариществе. И мы, каннибалы, призваны помогать христианам».